Он не спал по ночам, капризничал и беспокоил больных, и скоро по распоряжению Андрея Ефимовича был переведен в палату номер шесть. Через год в городе уже совершенно забыли про Иван Дмитрича, и книги его, сваленные хозяйкой в сане под навесом, были растасканы мальчишками. Глава четвертая Сосед с левой стороны у Ивана Дмитрича, как я уже сказал, жит Моисейко, сосед же с правой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 Виноват не я, а время. Родись я двумястами лет позже, я был бы другим. Когда бьет три часа, он тушит лампы и уходит в спальню. Спать ему не хочется. Глава восьмая Года два тому назад земство расщедрилось и постановило выдавать 300 рублей ежегодно в качестве пособия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 На дворе была тихая и ясная погода. «А я после обеда вышел прогуляться?» «Да вот и зашел, как видите», — сказал доктор. «Совсем весна». «Теперь какой месяц?» «Март?» — спросил Иван Дмитриевич. «Да, конец марта». «Грязно на дворе?» «Нет, не очень. В саду уже тропинки». «Теперь бы хорошо проехаться в коляске, куда-нибудь за город», — сказал Иван Дмитриевич, потирая свои красные глаза точно с просонок.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 и в первый раз в жизни он почувствовал себя оскорбленным и рассерженным. В тот же день вечером у него был Михаил Аверьянович. Нездороваясь, почтмейстер подошел к нему, взял его за обе руки, сказал взволнованным голосом «Дорогой мой, друг мой, докажите мне, что вы верите в мое искреннее расположение и считаете меня своим другом, друг мой».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 Сто не сто, а на двадцать еще хватит, утешал Хоботов. Ничего, ничего, коллега, не унывайте, будет вам тень наводить. Мы еще покажем себя, захохотал Михаил Иваныч и похлопал друга по колену. Мы еще покажем. В будущем летом Бог даст, махнем на Кавказ и весь его верхом объедем. Гоп, гоп, гоп, а с Кавказа вернемся. Глядить, чего доброго на свадьбе гулять будем. михаил Иваныч лукаво подмигнул глазом.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 но едва вступили в жизнь, как утомились и заболели. Слабы, слабы. Что-то еще не отвязчивое, кроме страха и чувства обиды, томило Андрея Ефимовича все время с наступления вечера. Наконец он сообразил, что это ему хочется пива и курить. «Я пойду отсюда, дорогой мой», — сказал он. «Скажу, чтоб сюда огня дали. Не могу так, не в состоянии». Андрей Ефимович пошел к двери и отворил ее.